Многие из этих персон ничего мне не говорили, других я узнал. Например, уродов шестью головами на каждой лапе, фавнов, рождающихся из червы и вызревающих в щелях между корой дерева и его же мякотью, сирен с чешуйчатыми хвостами, соблазнительниц мореходов и эфиопов, чье тело чернее черноты, чтобы защитить себя от солнечного жара, Они закапываются в песчаные норы. А Анакентавров, чье туловище выше пупа человеческое, а ниже ослиное. Циклопов, у которых имеется только один глаз величиной со щит. Сциллу с девической головкой и грудью, с брюхом волчицы и хвостецом дельфина. Волосатых людей из Индии, которые обитают в болотах и у реки Эпигмариды. Всеглавцев, которые не способны вымолвить ни слова, чтобы не залаять. Скеоподов, бегущих с ужасной поспешностью на своей единственной ноге, которые, когда желают защититься от солнечного света, сами ложатся, а огромную ступню развешивают над собою как зонт. Астаматов из Греции, лишенных ротового отверстия и вдыхающих воздух через нос и питающихся этим воздухом. Бородатых женщин Армении, пигмеев, эпистигов, называемых также ресничниками, которые родятся из земли, имеют рот на животе, а глаза на плечах. Чудовищных женщин с Красного моря высотой в 12 локтей, с волосами до колен, с бычьим хвостом пониже спины и с лапами, как у верблюда» и людей со стопами, повернутыми назад, как что все их неприятели, гонясь по следу, попадают не туда, куда те направлялись, а туда, откуда выше. Кроме этого, были люди с тремя головами, люди с глазами, светящимися как плошки, и чудовище с острова Церцеи, у которых тела человеческие, а выше шеи взято от самых различных зверей». И эти и множество других занимательнейших существ были среди изваяний портала, но ни от одной из скульптур не исходило ужасного беспокойства, как от тех с новой церкви, ибо они своим видом не повествовали ни о бедах этого света, ни о наказаниях ада, а были призваны свидетельствовать, что долгожданная весть достигла уже любых пределов знаемой земли — и распространилась даже на незнаемую, и поэтому украшение портала содержало в себе некое радостное обещание согласия, обещание достижения единства в слове Христа в благословенной икумени. Хорошее предзнаменование, сказал я себе, к той встрече, которая готовилась состояться сразу же за порогом, где люди... Ставшие один другому врагами из-за расхождения в толковании Евангелия, сегодня может быть сойдутся и мирно решат свои споры. И я добавил, обращаясь сам к себе, что я убогий грешник. если омрачаю своими мелкими страданиями, преддверие событий, имеющих такую великую важность для всей истории христианства. Я соразмерил ничтожность собственных огорчений с величественным обетованием мира и покоя, запечатленным на камнях тимпана, и, спросив прощения у Бога за свою суетность, я обрел снова крепость духа и, заметно успокоившись, перешагнул порог залы. Войдя, я сразу же увидел членов обеих делегаций в полном сборе. Они размещались друг напротив друга на скамьях, составленных полуокружностью. Образовывалось два крыла, примыкавших к большому столу, где восседали аббат и кардинал Бертран.